Глава 61. Ночное письмо. 2009 год. Ну вот, я лежу здесь долгими ночами при голубоватом свете компьютера, будто отощавшее посидевшее божество с потеками ржавчины на заду, пролежни, рдеющим огнем на губах сигарета, и фырюсь в пустоту, хотя что означает это слово, я и сама не знаю. Печатаю для этого мира какие-то словечки, пропихиваю их в судьбу молодых людей с далеких континентов и подкалываю своих близких под фейковой личиной, но в основном занимаюсь умиранием. «Смокинг Килс. «Курение убивает» — английский. Сулит надпись на пачке. А я уже устал ждать обещанного. «Умереть». «Смерть, подай мне весть, и я приму тебя, как есть». Она родимая живет в ночи, но сейчас покуда отдыхает со своим большим рюкзаком, с посохом и котомкой, на пне в глубокой чаще чернолесья. Брови у нее темные, а усмешка желтоватая. Пока что она ждет, но поглядывает на тропку впереди, на лиственный коридор, ведущий сюда. Сквозь тикающий густой туман секунд, я в какое-то мгновение вижу ее. Она придет. Она скоро придет. Ноябрьская тьма густая и влажна, в ней шумный ветер со скрипом ветвей. Хозяин с небесного хутора время от времени ударяет ими по крыше — рифленое железо. Как будто хочет выпороть меня розгами. А сообщения по электронной почте приходят ко мне списком, присаживаются на одеяло, будто птицы, прилетевшие из далеких светлых миров, с сияющим видом и блеском в глазах ко мне в темноту. Я читаю те, которые мне нравятся. У пекаря на ноге обнаружилось заражение крови. Бедного мальчика укусил скорпион. «Думай обо мне, Линда». Йелдон с гордостью сообщает, что тел — это я так перевожу имя Бот — достиг вожделенных 137 килограммов в упоре лежа и отпраздновал это, пригласив к себе на завтрак 14 яиц в ответ я хвалю его и говорю что теперь я линда пересмотрю отношение к своему любовнику мол этот несчастный исландец в таком виде тяжести таскания способен лишь на девяносто пять килограмм в следующей ночи в мельбурне кому то явно будет недосна в темноте земной шар нарезает круги по направлению к солнцу вертится в пространстве будто старик в постели со всеми своими африканскими деревьями и исландскими горами, комарами на Лафатене и башнями в Торонто и многолюдными раями в Бомбеевске и Делиграде. Черт возьми, как весело было бы быть богом! Бабушка и бог в одном флаконе. Одновременно пленять и пугать. И управлять жизнью баталь йоунов. И все же на все способен тот, кто хочет умереть, как гласит пословица, сочиненная во время она, на острове Пюркий. Поэтому я шлю своим сыновьям ночное письмо. Дело движется к концу. После смерти, вероятно, не будет ничего, так что лучше воспользоваться случаем, пока в пальце теплится кровь. Надеюсь, вы еще немного поживете, а мне скоро в печь. Там будет тысяча градусов, и это облегчает мне задачу думать о вас с теплотой. Когда-то вы были моей жизнью, а сейчас у меня ничего нет. Осталось только вот это, только полубессознательное струение крови по сердцу и пара-тройка засохших мыслей, которые болтаются на дне мозга, словно овечьи говняшки в тазу. Не могу сказать, чтобы я скучала по вам, ведь никто не скучает по тому, что предал сам. А раскаиваться в собственных деяниях уже поздно. И все же вы остаетесь моими сыновьями, как бы вы ни отрицали этот факт. А это именно факт, и вам в жизни он будет форой. Я такая, какая есть, и, как говорили в старину, против наследственности не попрешь. Яблочко от яблони, котенок от кошки. Всего хорошего, мальчики! Я прощаюсь с вами без слез. Я ничего не оставлю вам после смерти, кроме белого горшка и отличного конторского стула. Насколько я понимаю, вы уже наверняка сожрали и высрали все мое наследство. Я не собираюсь огорчать вас после смерти, хотя причина для этого у меня есть. Очевидно, я покину этот мир изношенный измотавшийся, и не думаю, чтобы мне особо хотелось потом возвращаться с того света. Будьте здоровы, дорогие мои короли, далекие и близкие. Да благословит добрый хозяин с небесного хутора вас и всех детей. Спокойной ночи, ваша мама». Через пятнадцать минут приходит ответ из Норки Норвегии. Датский-норвежский. У них на западном побережье рано встают. Мой Оули лаконичен. «Привет, мама». Ты получила от нас рождественскую открытку в прошлом году? С. Хор. О. Ха. И краткая. Нет. Самое роскошное в том, чтобы жить в гараже, свобода от бумажной почты. А что там было интересного? Он не отвечает. Машины для производства бутербродов уже включились.